Глава семьдесят первая Фред Рос со злобной ухмылочкой посмотрел на Декера. «Вот уж не думал, что опять сведемся, жердяй!» Один из охранников тюрьмы выкатил кресло со стариком из коридора в вестибюль, в котором его уже поджидали Декер, Джеймисон и Райли. Не обращая внимания на эти слова, Амос посмотрел на дежурного офицера. «И еще мы хотим забрать Джона Беррона. Залог за него выплачен». «Не могу его выпустить, пока освобождение под залог не подпишет детектив Лесситер», — отрезал дежурный. «Детектив Лесситер в самоволке». «Ничего не знаю», — начал было тюремщик. Деккер грохнул кулаком по регистрационной стойке. «Зато я знаю». Он ткнул пальцем в Райле. «Она полностью выплатила залог, установленный судьей. Бумагу у вас на руках. Лесситер не должна тут ни хрена подписывать». Так что если не хотите замутить офигенный судебный процесс против этого городишки, который высосет из него последние гроши, лучше отпускайте Джона Бэррона, не отходя от кассы. Поднял руку с телефоном. А если не отпустите, то ровно через 10 минут здесь будет целая команда агентов ФБР, которые стоят и вас, и всех остальных в вашем долбанном клоповнике. Дежурный сжался в комок, словно Деккер приготовился дать ему в глаз. В этот момент из-за их спин послышался чей-то голос. «Привет, агент Деккер». Обернувшись, Амос увидел стоящего сзади патрульного Карри. «Насколько я понимаю, тут какая-то проблема?» Спокойно поинтересовался тот. «Проблема в том, что залог выплачен, все бумаги оформлены, а этот малый не выпускает задержанного, поскольку детектив Лесситер чего-то там не подписала. Но детектив Ляситер, в которую сегодня якобы стреляли, выписалась из больницы, и теперь, надо же, какое совпадение, болтается неизвестно где». Карри бросил взгляд на дежурного офицера, а потом опять посмотрел на Деккера. «Сейчас сам схожу за Бэроном». «Но детектив Лессетер завел было свое дежурный». «Заткнись, Бобби», бросил Карри. Попросту развернулся и ушел. Через минуту он вернулся в компании Бэрона. «Спасибо за содействие», поблагодарил его Деккер. «Нет проблем. Меня самого уже порядком задолбали здешние порядочки», ответил Карри. Положив руку на рукоять пистолет, он бросил выразительный взгляд на дежурного, после чего опять посмотрел на Деккера. Может, мне тут пока побыть и проследить, чтобы никто не поднял трезвон? Не знаю, какие у вас планы, но, по-моему, кое-кому вовсе не обязательно про них знать. А вот за это еще большое спасибо», — отозвался Деккер, разглядывая шкаф с помповыми ружьями за спиной дежурного. «И раз уж вы сегодня столь щедры на добрые дела, не возражайте, если я возьму на время вон тот дробовичок. Мне он может здорово пригодиться». «Нет проблем». Карри посмотрел на Бобби, дежурного офицера. «Давай доставай». Но нельзя ведь! патрульно выхватил пистолет. Живо! Боб бе отпер шкаф, вытащил оттуда помповое ружье и коробку с патронами вручил Декеру. Удачи, Декер! бросил Карри. Спасибо. Амос передал дробовик и патроны Джеймиса и покатил инвалидное кресло с выседающим на ним россом к своему внедорожнику. На пару с Бероном они впихнули старика на заднее сиденье, а сложенную каталку Декер забросил в задний грузовой отсек. Все забрались в машину, за руль на сей раз «Что-то, черт возьми, происходит», — недоуменно вопросил Бэрон. Много чего бросил Деккер доставать телефон. «Кому звонить собрался?» — поинтересовалась Джеймисон. «Никому. Хочу кое-куда по-быстрому заглянуть». «Куда?» «В Австралию». Несколько минут он перелистывал интернет-страницы. «Деккер, мы опоздаем к месту обмена», — не выдержала Джеймисон. «Нет, не опоздаем». Еще несколько минут он изучал открытые ссылки, после чего отправил довольно длинное сообщение и только потом отложил телефон и повернул ключ зажигания. «Нашел, что искал?» — спросила Джеймисон. Он кивнул. Ого. «Нашел практически все, что надо». Ехали они быстро и вскоре уже оказались в центре города. «Минуточку!» — подал голос заднего сиденья Фред Рос. «А мы же едем не...» И тут же захлопнул рот. «Не к условленному месту обмена, — закончил за него Деккер. Я знаю, что вы уже в курсе, раз уж ваша шайка давно пролезла и в департамент полиции». «Да, вы правы, мы едем не туда. Я предпочитаю место, в котором разворачивается настоящее действие». «В каком то смысле?» обеспокоенно поинтересовалась Джеймисон. Доверься мне, Алексей, я знаю, что делаю». «А вот лично я не настолько доверчив», вмешался Бэрон. «На вашем месте я бы тоже не отличался излишней доверчивостью», заметил Деккер. «Честно говоря, не думаю, что в этом чертовом городишке вообще можно хоть кому-нибудь доверять». Они стали подниматься по извилистой дороге, ведущей к вершине холма, туда, где громоздилась усадьба Бэрона. Джон изумленно оглядывался и, наконец, не выдержал. «Зачем мы едем ко мне домой? А затем, что я хочу познакомить вас с людьми, которые всеми силами пытались запихнуть вас в камеру смертников».